Глава 16. Теперь понятно, после того, как мы, ну, вы понимаете, у неё просто окончательно мозги скисли. Вы видели, что она напялила, как в детском саду. Голос за спиной заставил меня резко затормозить, остановившись прямо посреди главной аллеи. Раньше я наверняка втянула бы голову в плечи и постаралась смыться как можно незаметнее, сделав вид, что ничего такого не слышала, а потом рыдала бы где-нибудь в пустом классе. А сейчас ядовитое замечание одной из наших первых красавиц и моих бывших подружек только вызвало у меня предвкушающую улыбку на накрашенных чёрной помадой губах. «Э-э-э, народ, отчего так шарахаться?» «А-а-а!» Тентакли в правом ухе оживились. Или ухмылочка не понравилась. Ржа. Забавно. Я резко развернулась на каблуках и уверенно протопала несколько метров, остановившись прямо перед Хионой фон Штольц и ее под пивалами. Склонила голову к плечу, в упор разглядывая слегка растерявшуюся девицу с таким видом, словно передо мной нечто забавное, но не слишком привлекательное. Завидуй молча, детка. А чему тут завидовать? Попыталась привычно сморщить вздёрнутый к облакам нос Хиона. Хм. Ну, если вспомнить, что было, когда я притворялась вашей куклой, чтобы посмотреть, как вы кривляетесь за пару халявных кубов. Самая достоверная и вьющая в цель ложь это ложь наглая, с использованием вывернутой наизнанку правды. Вот как сейчас. «Так а о чем я? Помню, как вы и старались, но с умением стильно одеваться и правильно подбирать аксессуары у вас серьезные проблемы». «Получи, дикарь!» — ржу в неприличное место. Я высказалась и мило улыбнулась, оценив свой собственный тон, буквально скопированный с их же манеры под названием «Гиена в сиропе». Когда смотрят в глаза и делают на морде лица ласковое доброжелательное выражение, с которым тебя и макают головой в сточную канаву. Ну, может, у меня чуть-чуть более ядовитый вариант. Опыта мало, но зашло всё равно отлично. Как они поперхнулись, как вылупились, и эти смешки за спиной теперь они не рвали мне душу в клочья, наоборот, вызывали чувство приятного удовлетворения, потому что смеялись не надо мной. Ну да-да, я долго думала, как отомстить и вывернуть все так, чтобы не выглядеть последней дурой, над которой поиздевались крутые девчонки. Прикидывала так и эдак, репетировала перед зеркалом улыбку, слова проговаривала, разные, стараясь предугадать все варианты. И у меня получилось. А-а-а! Великие прародители, получилось, я смогла, смогла. Как же хочется рассказать об этом хоть кому-то, хотя никому-то, а конкретно одному, да историческому ископайемому. Ещё лучше бы, чтобы он это своими глазами увидел и оценил. Но тут увы, и вообще ещё рано праздновать победу. Вон как хи подобралась, сейчас попытается вдарить в ответ. Ф А ты поверила, да, что мы всерьёз пытались тебе помочь? Хиона явно пыталась отыграть очки. Мы просто прикалывались. Да ты совсем дура, если решила, что тебе попытаются впарить что-то кроме клоунского наряда. Детка, в моём голосе прозвучала снисходительная жалость. Я понимаю, что в подготовительной группе вас научили этим шуткам, и ничего более нового и взрослого вы так и не осилили. Но даже потому, как вы старались меня изуродовать, было очень заметно, насколько все плохо и с фантазией, и со вкусом. Примерно на уровне подготовишек, кстати. Все, аут, хи-хи. Так, держим лицо, держим. На самом деле, если бы не неожиданность, Ржи с две бы! Мне так легко удалось ошарашить бывших подружек. Они просто не ожидали от меня подобного поведения. В дальнейшем придется быть все время на чеку, но пока все равно. Первый бой я выиграла. Последний штрих, так сказать, и можно будет удаляться с поля боя. Сейчас правая рука Хион и подпевала номер один Касси Грисом даст мне пас. «Ну? Ну? Явно же что-то придумала. Не тормози уже!» Можно подумать, ты такая икона стиля и вкуса. Сама-то вырядилась как клоунесса из дешёвого ужастика. И ошибаешься, дорогуша. Я ужасно обрадовалась её реплике, потому что она прямо тютелька в тютельку легла на мою домашнюю заготовку. Улыбочка на вымазанных чёрной помадой губах вышла, должно быть, совершенно людоедская. Я имею в виду насчёт дешевизны. Очень ошибаешься. Одни мои серьги стоят больше, чем всё, что на тебе надето. Ещё бы, авторская работа, эксклюзив. Не для средних умов. Вот смотри, прелесть какая. С этими словами я чуть склонила голову и помысленной команде из стебелёк, на котором бабочка с щупальцами крепилась к уху, сам собой удлинился. «Милая насекомая послушно легло мне в ладонь, и я быстро сунула его прямо под нос кассе». Выполненный со всеми анатомическими подробностями кибер-самец вида «Криотонотас Гангис», судорожно дернул усиками и попытался достать до лица невольной зрительницы красиво извивающимися волосатыми тентаклями. «Блин, в следующий раз надо сначала вставить беруши». Так и в медеско можно вне очереди попасть, залечивать лопнувшие барабанные перепонки. Они втроём так визжали, любопытный народ аж в стороны шарахнулся. Фи, нервные какие. Как вы с тварями-то сражаться собираетесь, если боитесь маленькой бабочки? пренебрежительно бросила я, возвращая насекомое в ухо. Слегка позеленевшие противницы молча отодвинулись от меня подальше, а потом и вовсе решили слиться, чтобы залезать раны, перегруппироваться и обсудить стратегию следующей битвы. Всем понятно, что такого фиаско мне не простят и будут мстить. «И все равно ты навечно останешься дефектной!» Напоследок выкрикнула вторая Хионина подпевала «Каена Стар!». Но я лишь насмешливо хмыкнула и... И так посмотрела им вслед, что всем вокруг стало понятно, насколько это был жалкий и беспомощный выпад проигравших. Тем более, что ещё и лживый, где они у меня дефектность-то нашли в своём больном воображении. Они и правда в последнее время слишком возгордились и заигрались. Раздался у меня за спиной знакомый голос Витериса. А ведь гордиться по-хорошему и нечем, не так ли? М? Я развернулась к нему с самым безмятежным видом, мол, мелочи какие, подумаешь, глупые девчонки. Симпатичные серьёжки, кстати, из осколки черепа, мулижи или натуральные. Вдруг с какой-то детской непосредственностью спросил он. У парня, казалось, даже глаза интересом загорелись. Киберимитация, но полностью анатомизированная, вплоть до строения клеток. Жаль. Я, когда милким был, хотел себе настоящий череп цвирка. Даже собирался найти тушку и закопать её в землю на год, чтобы потом откопать, естественно. Только родители и наших садовников такая перспектива не обрадовала. Ох и влетело мне тогда. Цвиркы бы да. Задумчиво потянул я, причём на полном серьёзе, вдруг увлёкшись стемой. Но я бы хотела кого-то покрупнее, с клыками и ядовитыми железами, как с седьмой зелёный, помнишь? Нам прививки ещё дополнительно ставили, когда открыли тот мирок. Угу, а ещё бы браслет из тех клыков и печатку из глаза той слизистой чешуйчатой штуки. А ты шаришь! Я сначала с энтузиазмом закивала, А потом вдруг вспомнила свою цель и, как ни в чём не бывало мысленно, отвесив своим скрюченным от ужаса комплексом мощного пинка, хлопнула его по плечу. «Первого парня курса! Самого крутого, которому подойти всю учёбу боялась! Предводителя нашего элитного ядра!» «О-о-о! Нашли друг друга два таксидермиста!» Раздалось с другой стороны. «Кто бы мог подумать, что тихо не интересуется подобными зверствами?» Я оглянулась. «Ну вот». Остальная великолепная пятёрка подтянулась на шум и кипиш. Самые сильные, самые прошаренные, родовитые. Три парня и две девушки. «Оф! Ну, Жанна, вперёд! Они тебе нужны для дела, а на остальное плевать!»